Глава 42 Сверкнуло лезвие, и меч Рафара отрубил конец крыла Тола. Ангел продолжал кружить и увертываться от ударов. Сам Рафар был ранен в плечо и бедро. Воздух заполнился серным зловонием. Духовная тьма курилась густыми клубами. «Господь связывает тебя!» — крикнул Тол. Мечи зазвенели еще громче. Где твой господь? Насмехался Рафар. Что-то я его не вижу. Клинки сталкивались со страшным металлическим звоном. Ужасная битва продолжалась. Неожиданно Тол вскрикнул от боли. Его левая рука безжизненно повисла. О, мой бог, закричал Тол. Его зовут Рафар. Скажи мне это. Уцелевшие почти не молились. Вместо этого они наблюдали за всеобщим смятением, за полицейскими, сновавшими туда и обратно. «Да!» – восторженно произнес Джон Колман. «Господь действительно отвечает на наши молитвы!» «Слава нашему Господу!» – подхватил Анди. «Это только чтобы показать!» «Миссис Дастер, что с вами?» Эдит Дастер с побледневшим лицом упала на колени. Святые собрались вокруг неё. «Может вызвать неотложку?» — спросил кто-то. «Нет, нет!» — остановила их Эдит. «Мне это знакомо. Так бывало раньше. Господь хочет мне что-то сказать». «Что?» — спросил Анди. «Что такое?» «Прекратите разговоры и начинайте молиться. Я вам все скажу». Эдит начала плакать. «Там в городе остался еще один злой дух», — воскликнула она. «Он очень сильный. Его зовут...» «Рафаэль? Рассыри?» «Рафар!» — выпалил Боб Кореи. Эдит подняла на него широко открытые глаза. «Да-да, именно это имя Господь называл мне!» «Рафар!» — взволнованно повторил Бобби. «Он здесь правит всеми!» Тол мог только отступать, уклоняясь от бешеной атаки бесовского князя. Он держал меч здоровой рукой, пытаясь обороняться. Рафар продолжал рубить и колоть. Искры сыпались во все стороны, когда сталкивались их мечи. С каждым ударом руки капитана опускались все ниже. «Господь связывает тебя!» Еще раз удалось выговорить слабеющему ангелу. Эдит поднялась с колен и воскликнула, обращаясь к небу. «Рафар, злобный князь тьмы! Во имя Иисуса Господа мы связываем тебя!» Тол стоял, опустившись на одно колено. Меч Рафара просвистел над его головой, но Рафар промахнулся. «Мы связываем тебя!» – кричали уцелевшие. Желтые глаза вылезли из орбит. «Мы изгоняем тебя вон!» – твердо проговорил Анди. Из пасти Рафара вылетело серное облако, он согнулся пополам. Тол быстро поднялся на ноги. «Мы связываем тебя, Рафар!» Повторила Эдит. Рафар вскрикнул. Тол проткнул ему грудь. Кривой широкий клинок снова скрестился с мечом Тола, но теперь оружие ангела наполнилось новой силой и со свистом рассекало воздух сверкающими дугами. Здоровой рукой Тол рубил, сёк, резал, заставляя Рафара отступать назад. Горящие глаза вала затухали, пена текла изо рта, заливая грудь, Желтые пары дыхания стали кроваво-красными. Новый ужасающий силы удар огромного кривого меча отбросил Тола, как тряпичную куклу. Он рухнул на пол. Голова кружилась, тело пронизывала нестерпимая боль. Он не мог пошевелиться. Его сила иссякла. Но где же Рафар? Где его смертоносный меч? Собрав все силы, Толл повернул голову взглядом, стараясь отыскать своего врага. «Где его противник?» «Где Рафар?» Через плотную завесу вонючих паров и тьмы он разглядел отвратительную фигуру Рафара, раскачивающуюся, как былинка на ветру. Демон не угрожал и не пытался нападать. Его огромная рука по-прежнему держала меч, но теперь он был опущен и болтался, острием задевая пол дыхание перешло в редкие хрипы, из ноздрей тянулись темно-красные струи. И глаза его, полные ненависти глаза, горели, как раскаленные угли. С дрожащей от вешей челюсти стекала липкая тягучая жидкость, и слова с трудом пробивались сквозь смолу и серу. «Если бы не твои молящиеся святоши, если бы не было твоих святых, Гигантское чудовище качнулось вперед и спустило последний шипящий вздох и, окутанное красным облаком, повалилось на пол. Всё стихло. Тол задыхался, он не мог пошевелиться. Единственное, что он видел, густой красный туман, повисший над полом и тьму вокруг гигантского тела. Да, где-то молились святые, он это чувствовал. К нему начали возвращаться силы. Что это? Откуда-то издалека, прямо к нему, нарастая, текли звуки чудесной музыки. Они ободряли его. Словословия? Молитвы? Имя Иисуса? Ангел приподнял голову и оглядел холодное бетонное помещение. Рафар, могучий, отвратительный Ваал Рафар, князь Вавилона, исчез. От него ничего не осталось, кроме сгустка тьмы, над которым сейчас разгорался свет почти как восходящее солнце над горизонтом. Тол начал яснее слышать музыку, она лилась, заполняя небеса, смывая остатки тьмы и очищая путь святому Божьему свету. Его собственное сердце первым сказала ему, «Ты победил в сражении за святых Божьих и Агнца!» «Ты победил!» Свет становился все ярче, заполняя комнату, Тьма сжималась, рассеивалась и исчезала. Теперь Тол заметил свет, бьющий в окно. Солнечный луч? Да! Небесное воинство! Да! Тол поднялся на ноги и стоял в ожидании, когда восстановятся силы. Постепенно они возвращались. Ангел шагнул вперед, затем еще и еще. Он шел твердо и уверенно. Потом он расправил крылья, складку за складкой, и они раскинули за его спиной, как сияющий атлас, унизанный бриллиантами. Тол замер, ожидая, пока они окрепнут. Капитан глубоко вобрал в себя воздух, крепко взявшись за рукоятку меча обеими руками. Затем он поднял его прямо перед собой и взмахнул крыльями. Теперь Тол был на воле, поднимаясь в чистое, ослепительно сияющее небо. Он посмотрел вверх и не заметил над собой ни тьмы, ни препятствий, ни туч. Единственное, что было у него перед глазами, это свет, свет, излучаемый небесным воинством, расчищающим и перебирающим небеса от края до края. Воздух был так свеж, и он пах чистотой. Тол скользил над маленьким уютным городком, возвращаясь к университету. Он подлетел как раз вовремя, увидел мелькающий свет полицейских автомобилей, скорой помощи и служебных машин, которые со всех сторон окружили здание. «Где же Гила?» «О, где? Где этот задирогила?» «Капитан Тол!» Полетев на зов, Тол опустился на крышу Эймс-холла, и друг великан заключил капитана в медвежьи объятия, грозя переломать ему все кости. «Битва закончена!» Воскликнул во всё горло Гила, заливаясь счастливым смехом. «Это точно!» Тол хотел услышать эти слова еще раз. Капитан огляделся, оценивая обстановку. Да, только далеко-далеко от города еще можно было заметить последние остатки ужасной тучи, продолжавшей рассеиваться под натиском небесного воинства. Небо было голубым. Внизу он заметил уцелевших, продолжающих петь и ликовать. Полиция заканчивала наводить порядок. Норм Матилли, Джастин Паркер и Алл Эмли собрались вокруг Бернис и ее новой подруги. «Вот это», — говорила им Бернис, — «Сузан Якобсон, у нее найдется, что вам показать». Норм Матилли в восхищении пожал Сузан руку. «Вы очень мужественная женщина». Сузан сквозь слезы радости и облегчения проговорила, указывая на Бернис. «Мистер Матилли, посмотрите лучше сюда». Перед вами сама храбрость, собственной персоной. Берни сбросила внимательный взгляд на носилки, которые вынесли из здания два санитара. Тело Джуллин Лангстрад было накрыто белой простынёй. За носилками в сопровождении двух собственных полицейских в наручниках шёл Альф Брумель. забывшим шерифом следовал виновник торжества, Александр Касев. Сузан проводила его долгим, холодным взглядом, но он ни разу не подняв глаза, и не произнося ни звука, под конвоем агентов ФБР с трудом влез в полицейскую машину. Ханк и Мэри обнимались и плакали, счастливые, что все кончилось, и все равно это было только начало. Поглядите-ка на всех этих задорных святых. Аллилуйя! Чего только не сделает Бог вместе с такими людьми. Маршал прижимал к себе Санди так крепко, как будто никогда раньше не держал ее в объятиях. Оба без конца просили друг у друга прощения Теперь им доставляло истинное удовольствие говорить друг другу полные любви, теплые и нежные слова, которых обоим так не раньше. И потом, что это, неужели не сказка? Отбросив все сомнения и вопросы, Хоган, это действительно Кэт спешит к тебе? Ее лицо сияет, и ой-ой-ой, как она выглядит! Все трое стояли, обнявшись, обливая друг друга слезами. «Маршал», — говорила Кэт, растроганная и плачущая, — Я не могла оставаться у мамы, когда услышала, что тебя арестовали. — Увы, — ответил маршал, ласково ее обнимая. — А как же иначе Богу удалось бы добиться моего внимания? эт крепче прижалась к мужу. — О, как прекрасны твои слова. — Погоди, я тебе все расскажу. эт внимательно всматривалась в окружавших их людей и, наконец, обратила внимание на суету вокруг. — Это конец твоего важного дела? Он рассмеялся, обнимая сразу двух самых любимых женщин. «Да, это конец. Будьте уверены». Генерал тронул Тола за плечо. Тот посмотрел вверх и увидел в его руках золотую трубу. «Капитан!» – спросил сереброволосый ангел. «Как нам совершить последний ритуал? Трубить победу?» Тол взял трубу и вдруг почувствовал, что ничего не видит из-за слез, застилавших ему глаза. Он отер и посмотрел вниз, на поющих святых и их маленького пастора. «Они... они никогда не смогут понять, что они свершили», — проговорил он. Потом капитан глубоко вздохнул, справляясь с наплывом чувств, и повернулся к своему верному товарищу по оружию. «Гила, может быть ты...» Сказал он и протянул трубу могучему ангелу. Гила отказался. «Капитан, ты всегда сам трубишь победу!» Тол улыбнулся, отдал ему трубу и сел на крышу. «Дорогой друг, я слишком устал сегодня!» Гила на секунду задумался, а затем расхохотался во все горло, хлопнул Тола по спине и взмыл в небо. Звук победной фанфары был высоким и чистым, Гилл отрубил и к тому же ухитрялся подниматься вверх по спирали, как бы ввинчиваясь в небо. «Он обожает подобные штучки», — сказал Тол. Генерал смеялся. У Ханка были Мэри и его маленькая новорожденная церковь. Маршал снова обрел семью и был готов перекроить всю жизнь заново. Сузан и Кевину предстояло на какое-то время заняться исключительно свидетельскими показаниями. Бернис, она была в этом уверена — Маршал поручит довести до конца начатое расследование. Но сейчас Бернис стояла избитая и измученная. Вдруг девушка почувствовала себя ужасно одинокой среди этих счастливых, веселых людей. Она радовалась за каждого из них и благодаря своему профессионализму внешне прекрасно справлялась с ролью победителя. Но внутри, в душе, настоящая Бернис не могла побороть и скрыть за улыбкой тяжесть гнетущей, глубокой печали которая была ее подругой уже долгое время. Теперь она окончательно потеряла пад. Может быть, загадка ее смерти и непреклонная решимость найти ответ удерживали живую пад так долго и глубоко в ее сердце. Теперь не осталось ничего, что могло бы оттянуть последний шаг, который раньше Бернис не решалась сделать, сказать «прощай». В ее сердце появилось непонятное глубокое томление, какого она не испытывала прежде. До встречи с очаровательной и странной Бетси. Неужели это Бог коснулся ее? Каким образом? Если это так, то что же ей делать дальше? Бернис тихо отошла от ликующих людей. Небо было светлым, воздух теплым, в городке царили тишина и покой. Наверное, прогулка по усыпанной красным кирпичом дорожке успокоит ее и поможет обдумать, охватить все, что произошло вокруг нее и в ней самой. Девушка остановилась под большим дубом, думая о пад. О своей собственной судьбе, о том, как же ей теперь жить со всем этим. Она залилась слезами. «Может быть, нужно молиться?» — подумала Бернис. «Бог!» — прошептала она и запнулась, не зная, что же сказать дальше. Толл и генерал оценивали обстановку, беседуя внизу у здания администрации. «Я хочу сказать, что эта история всколыхнет весь город». Заметил генерал. Тол согласно кивнул. Университет уже не останется прежним. Начнется расследование федеральными властями. Не говоря уже о деньгах, которые предстоит разыскать и вернуть. У нас достаточно сил, чтобы восстановить в городе порядок. Ангелы сейчас как раз для этого собрались. Крионий и Трескал пока остаются у Буша. Натан и Армут помогут семье Хоган найти хорошую церковь, где они смогут залечить свои раны. и Внезапно Тол заметил одинокую фигуру, стоящую поодаль. «Одну минуту!» Он подозвал к себе еще одного, совершенно особого ангела. «Она там! Нельзя допустить, чтобы она так ушла!» Бернис, наконец, подобрала короткую фразу, которой она могла бы помолиться. «Бог, я не знаю, что мне делать!» Кангбуш Имя само пришло к ней. Бернис оглянулась в сторону здания администрации. Пастор и его паства все еще не расходились. «Знаешь что?» — говорил ей какой-то особенный внутренний голос. «Тебе не повредит, если ты поговоришь с этим человеком». Берни смотрела на Ханка Буша и на окружавших его людей, выглядевших такими счастливыми, такими умиротворенными. «Ты взывала к Богу. Может быть, именно этот человек соединит тебя с ним раз и навсегда?» — продолжал говорить голос. «Он наверняка помог тогда маршалу», — подумала Бернис. «Там у них есть что-то такое, в чем ты нуждаешься, милая девочка. Если бы я была на твоем месте», — звучал голос Бетси, «то постаралась бы узнать, что это». Генерал спешил в дорогу. «А сейчас мы нужны в Бразилии. Пробуждение идет хорошо. Но враг опять что-то замыслил. Тебе, несомненно, придется по вкусу такого рода вызов». Тол поднялся и вытащил меч из ножен. В этот момент вернулся с трубой Гила. «Бразилия!» — сказал ему Тол. Гила довольно засмеялся и тоже выхватил меч. «Погоди-ка!» — тронул его капитан и посмотрел вниз. Берни смущенно подходила к молодому пастору и его счастливой пастве. По ее серьезному короткому взгляду, Тол понял, что она готова. Скоро ангелам снова придется ликовать. Довольный капитан помахал хрупкой златовласой девушке Ангелу, сидящей на большом дубе, и та, улыбнувшись, помахала ему в ответ. Ее карие глаза сияли, ослепительно белое платье и золотые сандалии гораздо больше подходили ей, чем рабочие брюки и мотоцикл. Генерал спросил с удовлетворением, «Ну что, отправимся в путь?» Тол посмотрел на Ханка, «Еще минутку, я хочу послушать это еще раз». Бернис подошла к Ханку и Мэри. Она плакала, не таясь, и сквозь счастливые слезы произнесла несколько тихих, но проникнутых чувствами слов. Выслушав Ханк, Мэри, а за ними все другие заулыбались. Они клали ей руки на плечи и рассказывали об Иисусе Христе, и сами начинали плакать. Теперь все святые собрались вокруг Бернис, с любовью обнимая ее, и Ханк сказал «Будем молиться». Тол широко улыбнулся. Отправляемся в путь. Перверки сияющих крыльев, оставляя за собой три блистающие огненные полосы, воины взмыли в небо. Они становились все меньше и меньше, пока совсем не исчезли за горизонтом на юге, оставив мирный Аштон в надежных руках.